Глава восьмая. Даниэль. На место прибыл в ожидании чего-то великолепного. Причувствие меня не обмануло. Столица состояла из огромных зеркальных высоток с голограммами и экранами. Шумно было настолько, что едва слышал собственные мысли. Энергия била через край, и мне не терпелось влиться в ее сумасшедший поток. Еще даже не видел замок, а уже был в полном восторге. Роботы, убирающие улицы, были размером мне по колено и выглядели чем-то похожими на уменьшенную операционную камеру, такие же овальные и светящиеся разноцветными огоньками. Один из них столкнулся с моей ногой и что-то пропищал. «Простите», — ответил ему и отступил в сторону, натолкнувшись на женщину в причудливой шляпе, что выглядела почти как зонтик. Извините. Ответом она меня не удостоила, но посмотрела весьма многозначительно. Неловко помахал ей рукой. Заметил витрину магазина с одеждой и подошел поближе. «Мода точно не мое», отметил про себя, рассматривая манекен в причудливом костюме с огромным количеством пуговиц. Неожиданно он повернул ко мне голову, заставил себя не отпрыгнуть, медленно ретировался, поняв, что там стоял живой человек. Слишком большая разница между нашими секторами сбивала с толку. С четвертого раза понял, как нужно переходить дорогу перед машинами. Оказывается, им подавался сигнал с тех разноцветных штук, что стояли с разных сторон дороги. На радостях Пару раз прошелся с одной стороны улицу на другую. Ноги начали уставать, но не обращал на это внимания. То, что их чувствую, уже отличные новости, а мелкие неприятности сделают меня сильнее. Только вперед. Замок долго искать не пришлось. Он возвышался над сектором, даже рядом с высотками. Учитывая, каким причудливым был забор, с разными завитушками и картинками чего-то королевского, само строение должно было быть еще лучше. Жаль, что за забором виднелись только шпили. Еще издалека заметил стражников в серой с красными вставками форме. Чуть слюни не пустило желание примерить эту одежду на себя. Они стояли у ворот ровно и строго но по глазам понял, что они, очевидно, скучали. «Вот мы и здесь», — тихо прошептал и посмотрел на розовую резинку на запястье. «Уверен, тебе все нравится, так же, как мне. Пора приступать к своим обязанностям». Подошел к страже. Никто из них не шелохнулся, но, уверен, они уже успели изучить меня взглядом. «Здравствуйте!» Меня распределили сюда. Я Дан закашлялся от волнения. Вернее, Даниэль вив Парни молчали, заставляя меня переживать еще больше. Неловко переступил с ноги на ногу. Уже что-то сделал не так. Иди по правую сторону забора. Там будет служебный вход. Подойдешь к дежурному стражнику, и он тебя проводит. Наконец ответили мне. «Спасибо!» чезарно улыбнулся им и шустро пошел в нужном направлении. Вход нашелся быстро, а вот стражника рядом не обнаружилось. Подождал пять минут, затем десять. Не выдержал и попробовал открыть дверь. На удивление было не заперто. Распахнул ее и отправил в полет человека, что был за ней. «Простите!» — спохватился и помог парню встать. Он был одет проще, чем стража, так что парень был, скорее всего, из слуг. Получил его недовольный взгляд. Неожиданно он улыбнулся мне, сменив гнев на милость. — Все в порядке, — его ответ прозвучал не очень дружелюбно. — Новенький стражник, ты запознился, остальные уже на месте. — Значит, мне надо поспешить, — нахмурился на его слова. «Верно!» — еще шире улыбнулся он. «Никто из нас не сдвинулся с места. Я не знал, куда идти, а парень чего-то ждал». В итоге он вздохнул. «Не знаешь, куда идти?» — чуть раздраженно спросил парень. «Угу», — неловко кивнул ему. «Подожди меня за поворотом!» — снова вздохнул он. Не задавая вопросов, обогнул небольшое строение и стал ждать. Парень все не появлялся, так что выглянул из-за угла. Он с кем-то разговаривал, второго разглядеть не получилось. Человек был одет во все черное и носил маску. Вернулся обратно. «Будешь любопытствовать, и голова может упасть с плеч», — улыбнулся мне парень, подходя ближе. «Извините», — покраснел, когда понял, что меня заметили. «Слишком много извинений на сегодня», — остановил он меня и побрел дальше по дороге. Тишина была неловкой. Видимо, я стал свидетелем того, чего видеть был не должен. Меня Дан зовут. Решил представиться, чтобы сказать хоть что-то. «Зет, но ну, тебе лучше забыть, что ты меня видел», — подмигнул он мне. «Мы пришли. Удачи». Офисные помещения сильно отличались от замка своей незамысловатостью и однотипностью. Если бы не Зет, ни за что бы не нашел нужное. Повернулся, чтобы поблагодарить, но его уже след простыл. Проскользнул в здание. Огромное помещение было украшено голографическими плакатами. Люди стояли ровными рядами и смотрели на сцену. Там уже вовсю шла церемония приветствия, которую пропустил почти полностью. Нашел людей без формы и постарался вписаться. На этом все. Надеюсь на хорошее сотрудничество, — вещал со сцены мужчина лет сорока с хвостиком. В его форме были золотые вставки, а на груди красовался герб Асканьи. Думаю, он был здесь главным надстражей. Жаль, что пропустил всю его речь. К нам подошел другой мужчина лет 30, что стоял рядом со сценой. «Меня зовут Крис Корнелл. На следующие два месяца я вам отец, брат и высшее начальство», — строго произнес он, возвышаясь над нами. «Сейчас мы пройдем в общежитие. Форма для вас уже подготовлена». После этого он повел нас по коридорам этого лабиринта. Неожиданно сильно закружилась голова. Меня зашатала, и парень слева подхватил меня под локоть. «Осторожнее», — сказал он, нахмурившись. «Спасибо», — еле выдавил из себя. Он критично меня осмотрел. Командующий заметил нас и остановил шествие. «Что случилось?» — спросил Крис подходя ближе. «Думаю, у него головокружение из-за воздуха, сэр», четко ответил парень. «Из какого сектора прибыл?» спросил у меня начальник. «Из 999-го сэр не знал, как обращаться к нему, поэтому неуверенно повторил за парнем. Вокруг зашептались. «Точно! Миллиардный случай!» Будто что-то вспомнив, нахмурился начальник. «Представьтесь, Уилл Шустер, сэр», — ответил парень, который помог мне. «Даниэль Ньювив, сэр», — снова повторил за ним, стараясь сдержать рвотный позыв. «Шустер, проводите Ньювива до его комнаты, вот ключ». Крис протянул что-то Уиллу. — Да, сэр, — ответил он. Перед глазами начали появляться черные точки, а слух уплывал. Впервые так себя чувствовал. — Что там, — говорил Уилл, — из-за воздуха? Что с ним не так? Не помню, как дошли до комнаты. Ночь в бреду тоже уплыла из сознания, зато еще пара дней в обнимку с унитазом запомнилась отлично.